Глава двадцать Арианна стояла у окна и с клокочущим чувством в груди наблюдала за двумя крошечными фигурами, двигающимися по заснеженной аллее сада в сторону выхода. регалан покровительственным жестом приобнял девушку невысокого роста. Без сомнения, это был император и его подопечная. Неожиданно Мака остановился и создал плащ, которым и поспешил укрыть девчонку. Невеста Его Величества злобно фыркнула и в раздражении отошла от окна. Откуда только свалилась на ее голову эта отшельница. Арианна не находила себе места, узнав о трагической смерти регалана Металась, плакала, скорбела, не верила, что судьба может так жестоко обойтись с ней. Император разодран диким зверем из Нижнего мира. Как такое возможно? Этот брак — цель всей ее жизни. К нему маленькую Ари готовили с детства. Узнав, что его величество жив и явился во дворец, пространствовав по стране несколько дней, Арианна буквально прыгала от радости. Она возносила богам молитвы, благодарила их и пожертвовала храму немыслимую сумму, наказав молиться за императора. В тот момент она действительно поверила в то, что ей благоволят боги. Только ради нее они вернули Реголана из мира мертвых, но в придачу, увы, вручили непонятно откуда взявшуюся девчонку. О ней мало что известно. Арианна тщательно собирала слухи, но выяснить удалось немного. Зовут ее Гретта, происхождение самое низовое. Она даже не дочь торговца, так, нищая крестьянка. Император принес ее во дворец в бессознательном состоянии и приказал окружить самой лучшей защитой. Более того, поселил в соседних от себя комнатах. Этот факт возмутил Арианну сильнее всего, так как именно она хотела занять те покои после свадьбы. Известие о том, что император принял эту простолюдинку под личную опеку шокировала весь двор. Даже сестры Реголана опешили от такого заявления. Как этой Грете без рода и племени удалось так крепко подцепить на крючок самого императора? Позже по дворцу поползли слухи, что именно девчонка виновна в чудесном спасении монарха. Но никаких подтверждающих фактов на этот счет нет. Сам Реголан предпочитает отмалчиваться. Арианна сразу поняла, что между этими двумя есть нечто большее, чем отношения опекуна и опекаемой. То, как заботливый император кутал девчонку в плащ, как обнимал ее, заботился о ней, выдавало теплые чувства регалана Особенно бесило то, что он взял эту нищенку на прогулку со своей собакой. Хотя все знают, что его величество — Всегда выгуливает пса в одиночестве. Император свистнул, и темное лающее пятно помчалось к нему через весь сад. Арианна почти возненавидела эту девочку, спутавшую ей все планы. Непонятно, чего она хочет. Император не разорвал помолвку и приказал ускорить приготовление к свадьбе. Но при этом с невестой почти не виделся, зато приказал накрыть ужин прямо в комнате этой простушки. Нужно узнать поближе эту Грету. Она не похожа на авантюристку, да и глупо ей надеяться, что император женится на безродной девочке. Не менее глупо, чем предположить, что монарх возьмет под опеку такую дворнягу. Арианна рассчитывает укрепить свое положение во дворце, получить влияние на императора. И то, что будущий муж так много внимания уделяет юной прелестнице, ей совсем не нравится. Особенно осложняет дело тот факт, что Реголан практически не подпускает к ней никого. Зачем девчонке личная охрана, тем более такая, как Сиррох? На нее кто-то собрался покушаться? Зачем? Кому может быть интересно девчонка без рода, племени, магии и денег? Что-то здесь не так. И Арианна намерена узнать, что именно. Скоро намечается бал, и девочка Грета просто обязана на нем присутствовать. Вот тогда они и пообщаются.